Культура поведения, культура речи, речевой этикет. Культура поведения, культура речи. Этот человек культурный, а тот не культурный, какие понятия мы вкладываем в слово культура, культурный, когда употребляем эти сочетания. Авторы книги Язык и культура утверждают, что сегодня в научной литературе определений понятия культуры более двухсот. Верещагин Костомаров «Язык и культура. Москва. Русский язык. 1976 год. Страница 36». А в одном интересном сборнике отмечается «понятие культура очень многозначно». В газетах и журналах можно прочитать о культуре социалистической и культуре буржуазной, о культуре материальной и культуре духовной, о культуре производства и культуре торговли, о культуре поведения, о музыкальной культуре, о шахматной культуре и даже о культуре сахарной свеклы и культуре вирусов. Культура, творчество, человек. Москва, молодая гвардия, 1970 год, страница 3. У нас с вами, читатель, уже сложилась традиция в трудных случаях обращаться к толковому словарю. Культура. Первое. Совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни. Второе. Уровень таких достижений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса общества. Социалистическая культура. Уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной деятельности. Культура земледелия, культура речи. Третье. Просвещенность, образованность, начитанность. Наличие определенных навыков поведения в обществе, воспитанность. Совокупность условий жизни, соответствующих потребностям просвещенного человека. Насаждать культуру, строить школу, клуб. Четвертое. Разведение, выращивание какого-либо растения, культивирование. Пятое. Разводимое, культивируемое растение, зерновые культуры. Шестое. Микроорганизмы, выращенные в лабораторных условиях, в питательной среде. Культура холерного вибриона. Культурный. Первое. Прилагательная культура в первом, втором и третьем значениях. Культурный уровень населения, культурные связи. Второе. Стоящие на высоком уровне культуры, культурная среда. обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный культурный человек. Третье. То же, что культурно-просветительный, вести культурную работу. Четвертое. Разводимый, выращиваемый, культурные сорта, обрабатываемый, возделываемый, культурная земля, культурный слой земли, археологическая. По словарю русского языка Академии наук СССР, В четырех томах. Как видим, перечисленные в приведенной ранее цитате употребления слова «культура» полностью покрываются его значениями. Нас, естественно, более всего будет интересовать третье значение, особенно его оттенок, наличие определенных навыков поведения в обществе, воспитанности, а также частичный оттенок второго значения, касающийся понятия «культура», «речи». Прилагательное же культурный именно во втором значении, отвечает нашим интересам. Человеческая личность во всем богатстве формируется прежде всего национальной культурой своей родной страны. Необходимо подчеркнуть, что человек складывается всегда как член определенной общности людей. Он воспринимает, социологи сказали бы, присваивает – Материальные и духовные ценности, характерные для культуры этой общности людей. Так что становление человека, если отвлечься от биологических особенностей личности, это всегда социализация, то есть формирование его внутреннего мира под воздействием норм и ценностей, характерных для определенного социального коллектива. Верещагин, Костомаров, «Язык и культура», страница 38-я. Социальный коллектив, общество в целом, а в конечном итоге и все человечество, для успешного взаимодействия его членов создает, сначала стихийно, а потом и в законодательной форме, общественный институт, получивший название морали. Мораль сводит к общему, а иногда и сдерживает.